Глава девятнадцатая. На День независимости у Самсона сняли все пять домов, поэтому он временно обосновался у Маркуса. Прошла неделя с тех пор, как он нашел Рейка. Мы ни разу об этом не говорили. Меньше месяца осталось до 2 августа. Дня, когда я должна получить все ответы. Но я этого не жду, потому что на следующий день мне придется попрощаться с Самсоном. В общем, я стараюсь жить моментом. Сегодня на пляжах творится такое безумие, что мы даже носа туда не кажем. Решили устроиться на балконе у Маркуса. Его дом в нескольких улицах от первой линии, поэтому-то мы его и выбрали. На берегу сейчас столько пьяных гуляк, музыки и криков, что ни один техасский бар рядом не стоял. Кому охота в толпу? Поужинали с родными Маркуса. У него две младших сестры, поэтому за столом было много возни, болтовни и еды. В этой семье Самсон держался очень непринужденно, и я невольно задумалась, как он ведет себя в собственном семейном кругу. Они тоже ужинают вместе, как мой отец с Аланой. Приняли бы они меня, если бы мы когда-нибудь познакомились. Вряд ли. Не зря же он ничего про них не рассказывает. Зато здесь я чувствую себя вполне по-свойски. Мне спокойно и очень вкусно. Цель на лето — набрать вес. Выполнено и перевыполнена. Кажется, я скоро перестану влезать в новые шорты. Этим летом я ношу только шорты и купальники. Солнце едва село, а фейерверки гремят уже давно. Теперь с наступлением темноты они взрываются все чаще и над всем полуостровом. «Скоро в Галвестоне салют начнется, говорит Сара. «Жаль, отсюда его не видно». «Зато его отлично видно с крыши Марджери», — заметил Самсон. «Думаешь, она нас пустит?» — спрашиваю я. Самсон пожимает плечами. «Если не спит, запросто». Маркус тут же встает. «В таком грохоте никто спать не может». «Мы все отправляемся в гости к Марджери, даже Пиджи, ждавший меня под домом Маркуса». Марджери наблюдает за пляжными гуляниями со своего крыльца. «Я думала, вы пораньше придете, говорит она, завидев нас, и машет рукой в сторону двери. «Проходите, располагайтесь». «Спасибо, Марджори», — благодарит ее Самсон. Мы входим в дом, и он сперва пропускает на лестницу Сару и Маркуса, затем меня, и в последнюю очередь поднимается сам. Наверху Сара вдруг падает на четвереньки и выбирается на крышу ползком, Маркус пытается ей помочь, но она только мотает головой. «Слишком высоко, не могу пошевелиться». Самсон смеется. «Попробуй сесть ровно по центру. Так ты не будешь видеть землю». Сара выползает на центр крыши. Мы все устраиваемся рядом с ней. Самсон подсаживается ко мне. «Как ты здесь хочешь?» — вопрошает его Сара. «Просто не смотрю вниз». Она на миг зажимает глаза ладонями, чтобы справиться с головокружением. «Я и не знала, что так боюсь высоты!» Маркус обнимает ее за плечи. «Иди сюда, зайка!» Она придвигается к нему поближе. Глядя, как они обнимаются, я невольно отмечаю, что мы с Самсоном даже не прикасаемся друг к дружке. Кашусь на него украдкой, но он в этот момент смотрит на фейерверк над пляжем. «Марджери одинока?» Спрашиваю его. Самсон переводит взгляд на меня и улыбается. Нет, у нее есть сын. Адвокат живет и работает в Хьюстоне. Пару раз в месяц приезжает в гости. Очень рада это слышать. Заметив мое облегчение, Самсон подается ко мне и быстро чмокает в щеку. Ты чудо. Шепчет он, а потом берет меня за руку. Его пальцы сплетаются с моими, и он вновь переводит взгляд на фейерверки. Мы любуемся ими молча. С каждой минутой салюты гремят все чаще. Теперь же не только вокруг нас, но и над Галвестоном. И, как ни странно, даже над океаном. Маркус смотрит на Сару. «Знаешь, это был бы отличный момент для предложения руки и сердца», — говорит он. Фейерверки на фоне, все дела. Жаль, мы только весной познакомились. «А ты привези меня сюда в следующем году», — отвечает Сара. «Так и быть, сделаю вид, что этого разговора не было». Смешные они все таки Спустя несколько минут Сара сообщает Маркусу, что ее тошнит, и ей срочно надо вниз. Они уходят, и мы с Самсоном остаемся на крыше вдвоем. «Ловлю себя на том, что больше любуюсь им» чем фейерверками. Он совершенно околдован происходящим. «Никогда не видел Дарию такой красивой», — шепчет Самсон. «Стоп. Что? Разве не так завалить девушку, которая разбила ему сердце?» «Смотри, как здорово отражаются фейерверки», — говорит он, показывая на океан. Проследив за его взглядом и окончательно растерявшись, Я вновь поворачиваюсь к нему. Погоди, Дарья это океан? Ты его так называешь? Ну да, отвечает Самсон, как ни в чем не бывало. Дарья означает море. Так его называл Рейк. Ты же говорил, так звали твою бывшую девушку, которая разбила тебе сердце. Он смеется. Дарья, в самом деле, разбила мне сердце. Но про девушку я ни слова не говорил. Я пытаюсь вспомнить тот наш разговор. Неужели он действительно имел в виду воду? Как океан может разбить сердце? Расскажу тебе 2 августа, да-да. Закатываю глаза, потом сажусь поудобнее и достаю из кармана телефон. Я все записываю. Вопросов будет много, так и знай. Самсон смеется. Можно взглянуть на список? Добавив очередной вопрос, я отдаю ему телефон. Он начинает зачитывать вслух. «Почему ты не любишь говорить о домах отца, которые сдаешь в аренду? Что за парень к нам подходил во время ужина? Твой самый ужасный поступок в жизни. Почему ты не рассказываешь о своей семье? Что на самом деле произошло с Рейком? Со сколькими девушками у тебя был секс? Он на миг переводит взгляд на меня, затем продолжает читать по списку. «Назови свое полное имя. Как океан разбил тебе сердце?» Секунду-другую он молча смотрит на мой телефон, потом отдает его мне со словами. «С десятью. Но помню я только девять. Об одной девушке воспоминания совсем смутные». «Десять девушек». По сравнению со мной это много, но, в общем-то, не криминал. Значит, я неправильно представляла себе его прошлое. Скажи он, 50 я вряд ли удивилась бы. 10 это немного. Но и немало. По сравнению с твоим одним, — поддразнивает меня Самсон. Я думала их больше. Со слов Сары у меня сложилось впечатление, что ты каждую неделю с новой девушкой спишь. До секса доходит редко. Целоваться — это да. Пожалуйста, не спрашивай меня 2 августа, сколько девушек я перецеловал. Все равно не смогу ответить. Тут фейерверки начинают палить прямо перед нами. Самсон на миг отвлекается, а я по-прежнему не свожу с него взгляда. Порой я думаю, что не хочу ничего о тебе знать. Эта загадочность, пожалуй, одна из самых привлекательных твоих черт. Она мне очень нравится. И в то же время нет. Самсон, не глядя мне в глаза, говорит, «А знаешь, что мне больше всего нравится в тебе?» «Что? Ты единственный из моих знакомых, кому я больше понравился бы бедным». Он говорит от чистого сердца, это видно. «Ты прав». Твое богатство меня определенно отталкивает. Самсон прижимается губами к моему плечу. Затем переводит глаза на воду. «Я очень рад, что ты решила сюда приехать, Бея». И я шепчу в ответ.